375. -е. Матери огни йоги Земной путь нужен. Нужно приобрести знания и опыт и накопить те элементы, которые необходимы для сознательной жизни в надземном. Чем же жить там есть, не накопить и не собрать? Чем будут там жить те, кто жил только земным и кроме него никогда не помыслил даже о возможности жизни вне тела или тупо отрицал эту возможность? Там, где жизнь по сознанию, там она вся пройдет кругом, определяемым широтой сознания и тем, что оно признает или отрицает. То, что отрицается сознанием, перестает существовать для него. Мыслью определяются условия жизни надземном. Творец своей судьбы и своего будущего — сам человек. Чем свяжет или освободит он себя на земле, тем связан или освобожден будет там. как каждой мыслью своей кует себя цепи рабства или разбивает такого ограничения. Там, где все движется мыслью, там царствует мысль, безраздельно и властно. Кто мыслью свободной своей овладел и раскрепостил ее от измышлений, невежества и предрассудков людских? Тот там властелин своей мысли и всех тех возможностей, которые мыслью свободной даются. Сеятель здесь, а там жнец своих мыслей.